внем. По средине ю столпились люди. Как ты думаешь, что здесь происходит? Да ничего особенного. Один человек о чём-то спрашивает другого. Верно. Тот, кто спрашивает, и есть Сократ. Он часто заговаривал с прохожими на улице. У Сократа был особый метод вести беседу. Он всё время задавал собеседнику вопросы. Его так и прозвали. Сократ вопрошающий. Да мы почти тёски. А почему он всё время спрашивал? Потому что мало знал? Нет, чего, Стик? Не поэтому. Сократ знал очень много, но считал, что задавая вопросы, сможет узнать ещё больше. Сократ был настоящим философом. Кем он был? Слово философия. в переводе с греческого означает любовь к мудрости. А философ это тот, кто любит мудрость. И, наверное, философы ценили мудрые вопросы Сократа. Скажи-ка мне, философ, брат, о чём? спросил тебя Сократ. И что ответил ты на это? Великий разумом Сократ. Его вопрос мудрей стократ. Любова умного ответа. Дедя Кузя, а мудрец Сократ писал книги? К сожалению, нет. Он предпочитал устные беседы. Поэтому мы знаем о нём только то, что написали его ученики. Они старались не пропускать бесед Сократа и нередко сопровождали его на улицах Афин. Так вот, что за люди собрались вокруг и слушают? Это Ученики Сократа. Верно. А среди них вполне может находиться и самый известный ученик Сократа Платон. Со временем у Платона тоже появилось много учеников. Для них он основал Академию. Вот туда мы сейчас и отправимся. Набираю на время скоки. 24 столетия до наших дней Афины Академия